У голландской яхты был прямой нос. аватар линия завышена по сравнению с теми судами, на которых он привык плавать у себя в Америке. Но под искусным управлением Яна Сюзанна вела себя прекрасно, да и погода пока стояла чудесная. Амшелик скрылся в туманной дымке, и они плыли все дальше, на северо-восток, вдоль защищенных дамбами берегов Фризленда и Гронингена. Там, где дамбы были еще не восстановлены, их взору открылись страшные разрушения суши. Но вот берег остался позади, и они теперь плыли среди островов, выбирая проходы и аккуратно обходя мили. Даррел механически отмечал опасные мелководья, которые волны прикрывали только во время прилива. Но Яна и Тринку, казалось, это не волновало, должно быть, они прекрасно ориентировались в этом районе. Ланч, который Тринка принесла наверх, был в традиции голландской кухни, блюда были тяжелые и основательные. Даррелла удивила, что маленькая Тринка съела почти столько же, сколько огромный Ян или он сам. В отличие от американок, она совершенно не заботилась о фигуре. Итак, ланч состоял из амаров, ламтей хлеба с маслом, овощей и голландской ветчины с яйцами. Затем большие куски торта и огромный кофейник, наполненный крепчайшим кофе. Ян и Тринка ели молча, полностью отдаваясь серьезному процессу насыщения. Дарел, чувствовавший себя гораздо лучше на свежем морском воздухе, подумал вдруг о том, что, скорее всего, ему удалось избежать смертельной инфекции. Он, по примеру молодых людей, тоже с аппетитом стал уплетать вкусную обильную еду. Когда все насытились, Даррел предложил Тринке помочь убрать со стола, и она, немного поколебавшись, кивнула в знак согласия. «Вы должны простить меня», — сказала она, когда они дружно мыли посуду в крохотной кухне. «Наверное, я была с вами грубовата, но, возможно, вы не знаете, Пит Ван Хорн приходился мне дядей, и я очень любила его». — Как давно вы на этой работе? — спросил Даррел. Глаза девушки сразу стали холодными и колючими. Достаточно давно, уже четыре года. Даже дольше, если принять во внимание некоторые обстоятельства. Она не уточнила, какие именно, и после паузы продолжала. — Я слышала о вас, мистер Даррел, о дяди Питы, конечно. Зовите меня, Сэм. — Очень хорошо, Сэм. А вы, если хотите, можете звать меня просто Тринка. «С удовольствием». Они пожали друг другу руки, и она улыбнулась, пока он держал ее холодные пальцы в своей руке. Вдруг сверху раздался громкий возглас Яна Гунтера. Тринка встрепенулась. «Впереди дамбы», — сказала она. «Давайте поднимемся наверх». Даррел последовал за ее тоненькой стройной фигуркой по крутому трапу на палубу на солнечный свет. Крики морских чаек заглушались ритмичным стуком насосов, работающих на баржах и шаландах прямо по носу Сюзанны. Но Нодарла произвели больше впечатления те перемены, которые произошли в погоде, пока он находился внизу с тринкой. Время едва перевалило за полдень, а солнце уже скрылось за высокими облаками, которые сгущались на востоке Северного моря, и в этом направлении на горизонте появился густой туман. К тому же начинался прилив, и вода переполняла многочисленные русла отмелей, заливала островки необитаемых песчаных дюн и камышовые заросли. Материк виднелся размытым пятном по правому борту Сюзанны. Части восстановленной дамбы напоминали очертаниями огромных горбатых кашалотов, высунувших спины из молочно-белого плоского моря. Их ряды уходили к далекому берегу. Немыслимую какофонию издавали работающие подъемные краны, земляные насосы, бетономешалки, мостовое оборудование, пока Сюзанна подплывала к самой большой секции дамбы, наверху которой находились конторы управления строительством. Помеченный буями канал вел к временному доку, втиснутому в лес кранов и подъемников. В этом месте деревянные ступени круто поднимались наверх по стене дамбы. Что здесь произошло, «Расскажите с самого начала», — попросил Даррел. Тринка кивнула. Во время войны, когда немцы уже поняли, что терпят поражение, они взорвали дамбу сразу в нескольких местах. Вода хлынула через поврежденные участки и затопила сушу вместе с фермерами и деревнями. По тем или иным причинам восстановительные работы все откладывались... И начались только недавно. Как вы видите, девушка показала направление жестом загорелой руки, дамба строится от острова к острову полукругом, который скоро должен сомкнуться. Тогда заработают на полную мощь насосы и откачают воду. Землю осушат, добавят грунта, и это место... Снова станет пригодным для жизни. Некоторые участки морского дна, в частности около острова Ширсплат, были уже заперты небольшими дамбами, и вода оттуда откачана досуха, но на прошлой неделе там случилась авария. Вы твердо уверены, что авария, а не диверсия? спросил Дарл. Она строго посмотрела на него. «Ни один голландец не взорвет дамбу ни при каких обстоятельствах». «Это мог сделать и не голландец». «Вы думаете о Джулиане и Мариусе Уальдах?» «Может быть. Давайте поговорим с теми, кто командует здесь работами, и спросим их мнение». Группы строительных рабочих в желто-белых стальных касках не обращали на незнакомых людей ни малейшего внимания, пока те поднимались по зигзагообразной лестнице, ведущей от палубы дока наверх к строительным конторам на дамбе. Правда, один или два парня взглянули с интересом на тринку, точнее, на ее белые шорты, но серьезный вид девушки, особенно ее телохранитель в лице великана Яна Гунтера, не вдохновили их на попытки познакомиться. С вершины дамбы Дарел мог видеть обширные морские просторы, остров и далекий берег, где соленые ручьи и небольшие реки впадали в Северное море и Западной Германии. Поразительно, как менялась перспектива на высоте. К северу море уже окутал густой туман, медленно захватывающий всю территорию. А на юге еще светило солнце, и паруса прогулочных судов Повисли от штиля. Над их головами солнце затянуло мглой, а ветер здесь на дамбе был неожиданно сильным и пронизывающим. Но Тринка в своих белых шортиках и легкой рубашке, казалось, не замечала похолодания, ведя их к офису главного инженера. Этот человек по имени Ганс Моэйкер как будто сошел с полотен Рембрандта и напоминал типичного голландца XVII века эпохи Ренессанса, высокий, с толстым тугим брюхом, сверкающей лысиной и пронзительным взглядом. В офисе на столах было разложено громадное количество гидрографических и геодезических карт, синик с чертежами проектов подводных сооружений дамбы, Тринка заговорила с Моейкером на местном диалекте и с такой скоростью, что Даррел сразу перестал понимать, о чем идет речь. Их без конца прерывали телефонные звонки, поток строителей с неотложными делами.